и шериф Рикер пока справиться не могут. Признавать поражение всегда тяжело для любого копа, и, наверное, тяжелее всего было признание, что ему трудно не возмущаться. Все казалось таким неправильным. Закон должен обеспечивать людям защиту, а не вызывать массовое бегство под прикрытие сложной системы безопасности, перед которой, наверное, может устыдиться и Сан-Квентин. Примечание «Сан-Квентин» Тюрьма штата Калифорния, известная строгими порядками. Конец примечания. Очевидно, его размышления большими буквами отпечатались на лбу, потому что Мэгги Холланд посмотрела на него с той легкой улыбкой, что люди приберегают для идиотов, которые ничего не понимают. «Я думаю, пришло время вам познакомиться с Биттерутом на деле. Но Магодцы не купился на эту морковку. Мы должны поговорить с Джули Олбрайт. Для этого мы здесь». «Конечно. Но дочь Джули сегодня простудилась, и поэтому мы пойдем к ней, вместо того, чтобы пригласить ее сюда. Это недалеко, и по пути вы сможете увидеть хоть часть поселка». И тут ее поведение резко изменилось от предельно делового к исключительно любезному. И она посмотрела на них с выражением «доброй, ласковой бабушки». Именно так представил Моготсе, серый волк смотрел на маленькую красную шапочку. Черт побери, как умеют меняться эти женщины. Глава восемнадцатая. Магоцы, Джина, Сэмпсон и Айрис вслед за Мэгги Холланд миновали холл и через боковую дверь вышли на огороженную стоянку. Единственная машина, стоявшая на ней, выглядела как воплощенная мечта Уолта Диснея. Черт возьми, а это что такое? спросил Джина. «Словно карты для гольфа, вскормленные гормонами». Мэгги вежливо посмеялась. «Вы очень близки к истине, детектив Ролсет. Они, как и карты гольфа, электрические, но шины у них побольше, да и клиренс повыше, как у вездехода. Конечно, они закрыты, что необходимо при нашей погоде, да и достаточно вместительны, чтобы разместить всех нас, если вы не против проехать несколько кварталов. В поселке разрешен только такой транспорт. С помощью карточки она открыла одну из машин и села за руль, пока остальные устраивались за ней. В салоне было три ряда по два сиденья и одно боковое. Джина и Моготса устроились сзади и автоматически поискали ремни безопасности. «Они вам не понадобятся, детективы», — бросила назад Мэгги. «Максимальная скорость здесь — 15 миль в час, а на улицах столько поворотов, что не разгонишься». Она немедленно включила обогреватель. «Одна действительно стоящая вещь в электромобилях», — подумал Джина, внимательно наблюдая, как Мэгги с помощью пульта открыла дверь и выехала на узкую полоску асфальта, которая круто поворачивала направо. «Это одна единственная дорога в поселок», — услышал он, как Мэгги объясняла Айрис, которая сидела рядом с ней. Ему показалось, что он едет... В туристском автобусе с одним из этих надоедливых болтливых гидов. Она ведет через производственный комплекс с его системой безопасности, затем мимо закрытой стоянки и дальше по этой дороге. Как вы можете убедиться, дорога слишком узка для машины стандартных размеров. Джина Хмуро посмотрел на толстые стволы могучих деревьев, окаймлявших дорогу, которая походила скорее на велосипедную дорожку. То есть люди, которые живут здесь, не могут на своей машине подъехать к своему же дому. Совершенно верно, тут нет дорог, которые отходят вот от этой. Она начинается и кончается на закрытой стоянке, от которой мы только что отъехали. То есть вы возвращаетесь из города с полными руками покупок, и что вы делаете? Добираясь до карта, тащите их с собой? По-моему, жутко неудобно. Мэгги улыбнулась ему в зеркало заднего вида, и он подумал, что в иронии ей не откажешь. Не так неудобно, как сломанный нос. Джина заткнулся и уставился в окно. Они ехали через жилой район, который выглядел, как любой маленький городок в Америке, 150 лет назад, до того, как в нем стали расширять улицы для транспорта. Он представлял собой идиллическое зрелище одинаковых ухоженных домиков, которые вполне могли послужить декорацией к пьесе «Оставьте это бобрам», дополненная аккуратными живыми изгородями, очаровательными фонарными столбами и целым хороводом веселых краснощеких детишек, играющих в свежем снегу. Все они остановились, когда карт проезжал мимо